Глава 35. Энтони практически не работает на дому, но некоторые правила созданы для того, чтобы их нарушать. Элизабет приготовила для него чашку чая и сидит теперь на диване, наблюдая, как Энтони стрижет Стефану волосы. По-хорошему, ей стоило сделать это перед визитом к Виктору, но Виктор не из тех, кого волнуют такие мелочи. «Как, Элизабет, удалось тебя захомутать?» спрашивает Энтони Стефана. Уму непостижимо. «Элизабет, ты в курсе, что у тебя в руках настоящий клуни?» «Клуни?» — переспрашивает Стефан. «Ну и как тебе живется с ней, Стефан?» Тот смотрит на Энтони через зеркало. «Простите, вы ставите меня в тупик». «Я Энтони», — говорит Энтони, убирая волосы вокруг ушей Стефана. «Каково это — жить с Элизабет?» «С Элизабет? Я о том, что мы все любим сильных женщин, верно?» Продолжает Энтони. «Но ведь наверняка существует предел. Я хочу сказать, нам всем нравится Шер, но стал бы ты жить с ней. Может, пару недель и получилось бы вытанцовывать на кухне, но, в конце концов, обязательно понадобился бы выходной». Стефан улыбается и кивает. «Да, примерно так и есть». Это не всегда тебя подстригает, Стефан, поясняет Элизабет. Возвращение в четверг от Виктора прошло спокойно. Стефан все время спал, а Элизабет с Богданом вдруг поняли, что обсуждать больше нечего. Правда, удивляется Стефан, тут-то я чувствую что-то знакомое. Не могу вас вспомнить, но все возможно. В последнее время я не всегда на высоте. «Просто у меня незапоминающееся лицо», — говорит Энтони, расчесывая волосы Стефана спереди и подыскивая идеальный угол для пробора. Помогает смешиваться с толпой. Полезное свойство, когда требуется избегать полиции. «Я очень седой», — замечает Стефан, осматривая себя в зеркале. «Чепуха», — возражает Энтони. «Вот Элизабет действительно седая, а ты...» «Отполированная платина». Элизабет улыбается. «Вы прекрасно справляетесь с работой, Энтони. Ну разве он не красавчик?» «Настоящая симпатяга», — соглашается Энтони. «Вы только взгляните на эти скулы. С ними ты и минуту не продержался бы на параде в Брайтоне, малыш Стиви. Кто-нибудь наверняка утащил бы тебя на съемную квартиру и там развратил по-всякому». «Так вы из Брайтона?» «Из Портслейда», — отвечает Энтони. «Но это ведь практически одно и то же, верно?» «Может, вы знакомы с моим другом Калдишем?» «Может быть», — кивает Энтони. «Он лысый, как колено», — говорит Стефан и начинает смеяться. Энтони ловит взгляд Стефана в зеркале и тоже хихикает. «Для меня это плохая новость, да?» Стефан кивает и спрашивает, «А чем вы занимаетесь, Энтони?» «Я — стилист по прическам», — отвечает Энтони, прикладывая пальцы к вискам Стефана и наклоняя его голову то в одну, то в другую сторону. «А как насчет тебя?» «Ну, — говорит Стефан, — я в основном слоняюсь без дела. Немного занимаюсь садоводством на небольшом участке». «Я убил бы за такой участок», — признается Энтони. «Я выращиваю травку под солярием, но на этом все». «Сегодня вы стрижетесь для особого случая?» «Пойдете на танцы?» «Просто решили, что пора», — объясняет Элизабет. «Если увидите Калдиша, передавайте привет от меня», — говорит Стефан. «Скажите ему, что он старый шельмец». «Мне нравятся шельмецы» замечает Энтони. «Мне тоже», — отвечает Стефан. Он помнит уже совсем немного прежних друзей, в основном школьных времен. Элизабет слушает одинаковые истории и смеется в одинаковых местах, поскольку Стефан из тех, кто может сто раз рассказать вам одно и то же и все равно заставить рассмеяться. С таким изяществом и заразительной радостью льется его речь. Большую часть времени теперь он мучается со словами, но старые истории остаются безупречными, и улыбка на лице, когда он пересказывает их, все такая же искренняя. Он помнит Калдиша, потому что с ним связано его последнее приключение поездка вместе с Богданом и Донной. Должно быть, после нее он почувствовал себя живым. Раньше я стригся в Эджбастоне, говорит Стефан. «Вы знаете, где это?» «Никогда таком не слышал», — отвечает Энтони. «Я раньше думал, что Дубай находится в Испании. Страшно удивился, когда узнал, как долго до него лететь. Там был парикмахер по имени Фредди. Его все звали Лягушонок Фредди, даже не знаю почему». «Может, за длинный язык?» — предполагает Энтони. «За такой же длинный, как у вас» улыбается Стефан. Он был уже не молод. Наверное, уже умер, да? Когда это было? Господи, в 55-м? Что-то вроде того. Тогда, наверное, умер, говорит Энтони. А может, он любил квакать? Стефан смеется так, что под халатом трясутся плечи. Элизабет живет ради таких моментов. Сколько их еще осталось? Приятно побыть немного с мужем. Приятно не думать какое-то время о деле, хоть раз передав его другим. Где бы ни была пропавшая шкатулка, она может подождать. Джойс, вероятно, догадывается. Джойс всегда догадывается, когда что-то происходит. Рано или поздно Элизабет придется с ней поговорить. Энтони заканчивает и Элизабет роется в сумочке в поисках кошелька. Кошелек стал немного тяжелее, чем был до их поездки к Виктору. «Даже не думай», — заявляет Энтони. «Самым красивым всегда бесплатно». Элизабет улыбается Стефану в зеркале, и тот улыбается ей в ответ. «Иногда любить — это так просто». Она решает на время выключить телефон. Смогут же без нее обойтись хотя бы денёк. Ей, конечно, интересно, как Джойс и Ибрагим пообщались с Самантой Барнс, но сегодня она предпочла бы уделить внимание Стефану. Работа — это еще не все в нашей жизни. Энтони бросает на Стефана последний взгляд. «Вот совсем другое дело». Стефан любуется своим отражением в зеркале. «Вам...» «Когда-нибудь попадался парикмахер по имени лягушонок Фредди». «Фредди из Эджбастона?» — спрашивает Энтони. «Ага, тот самый», — говорит Стефан. «Он все такой же активный?» «Крепок, как никогда», — отвечает Энтони. «Лягушонок Фредди всегда в отличной форме», — кивает Стефан. Энтони кладет руки Стефану на плечи, и целует его в макушку.